«Да, очень ждали», — скорбно кивнув, подтвердила Лиэн. «Думали уже, что ты нас не застанешь». «Мама медленно убрала руку». «Мы даже начали забывать тебя», — призналась Лиэн. «И ты тоже стала забывать, детка?» Рванулась из окаменевших глубин,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 как зеркало в магическом уборе винторогового козла разогнала последние тени. Зыбкая дорожка, умостив антрацитовый щебень, обратила пустыню в озерную гладь. Над невидимым горизонтом, словно поддерживая рыжая гала вокруг луны, висела снеговая кайма. Смит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 Вернее, предощущалась разгадка. Робко, словно пробуя зыбкую почву, Смит всей душой стремился навстречу ее освежающему дуновению. Он прошел сквозь жаркий лабиринт, наполненный видениями, прорвался сквозь бред, и вместе с развеянными чарами пали оковы мысли.